Глава шестьдесят 62. Лютый. Папа, папа. Вскочил в кровати с глубоким вдохом, прислушался. В доме было тихо. В окно заглядывала полная луна. Она прятала тени по углам и касалась бортика люльки лимонной полосой света. Я ринулся к кроватке Надюши, но дочь мирно спала на животике, подложив под пухленькую щечку кулачок и тихо посапывая. Не стал я называть ее милой. Не смог после того, что узнал. Надеюсь, что ангел меня простит за это, когда придет в себя. А она обязательно придет, вернется ко мне. Я верил, продолжал верить несколько месяцев и рычал на всех, кто смел говорить, что у Ангелины нет шансов. Увольнял врачей, которые не могли ничего сделать, нанимал других, самых опытных, самых дорогостоящих. Я готов был обнищать, только бы Лина открыла глаза. Выгонял прочь всех, кто хоть раз заикался, что мне стоит жить дальше ради детей и оставить в покое измученного ангела. Она не жилец. Пока сердце бьется, я буду ее ждать. Я прошел по комнате, утопая босыми ногами в мягком ковре, и остановился у комода. Там внутри все еще аккуратно сложены вещи Ангелины. Её бельё, маечки, колготки, кофты, брючки. Они всё ещё хранят её запах, и я боюсь открывать шкафчики, чтобы ненароком не отпустить уничтожить тонкую нить, связывающую меня и её. Будто боялся, что когда аромат нежной кожи перестанет меня преследовать, она умрёт. Нет, я не отпущу. Не отпущу тебя, ангел. Вот хоть бей меня, ругай, я не могу. Посмотрел на своё отражение. Высох, потемнел зарос, похож на старого медведя. Мне давно на себя плевать, я дышал и жил ради надежды снова услышать голос ангела. Ради детей тоже, но именно жена не давала мне шансов пасть в уныние. Волосы прилично отросли, торчали во все стороны бесформенной прической. Зато теперь малышке было за что схватиться. Дочь поправилась, округлилась, кушала с аппетитом, а и искряще смеялась. А вчера я поймал ее осознанный взгляд и понял, что в посветлевших нежно-голубых радужках ещё отражение любимой. Ловлю знакомую улыбку, изучаю красивую форму лица изгиб бровей капельки глаз и очень скучаю. Хоть и приезжаю к клинике каждый день, из-за чего приходится на несколько часов оставлять детей на тетю, все равно тоскую. Ведь она молчит, не кричит, что я жестокий. Не обвиняет в том, что я сделал, не ревнует к Насте, не заставляет меня сатанеть от присутствия Лавела со Звонарёва, не делает по-своему, не злеет и не заставляет меня лопаться от нетерпения приезжать тонкую фигурку к себе. Она просто лежит, зависла между жизнью и смертью и не может выбрать, где лучше. Вернись ко мне, ангел, повторяю каждый раз, уходя домой, и она не отвечает. Трудно сказать, как я живу дальше. Как-то Похожее состояние было, когда умерла Мила, но тогда я существовал ради мести и смерти, а сейчас ради жизни. Двух, а вернее, трех. "Мама!" закричал Саша в соседней комнате. Я побежал к нему и подался к кровати. Сын метался по подушке, но не просыпался. "Мама, не уходи!" В сердце больно вошел кол. Я схватил сына за плечи и хорошо встряхнул. Он приоткрыл глаза и привычно отстранился. Саша будто стал старше за эти месяцы, отдалился еще сильнее. И как я не пытался приблизить к себе, все равно уходил в себя. Общался мало, много рисовал, много читал, особенно Экзюпери, но никогда не называл меня папой, а к сестренке вообще не подходил. Убегал, стоило мне предложить посмотреть на малышку. Психотерапевт посоветовала дать ему время. Он пережил несколько потерь, и это состояние защитная реакция. Она советовала просто давать ему свободу, показывать свое доверие и любовь и ничего не требовать. Я так и делал. Саша, все в порядке, я рядом. Попытался обнять его, но сын оттолкнулся. Она ушла, да? Бросила нас, закричал он, растирая слезы на щеках. Ты ее обидел, и она ушла. Нет же. Я присел на край кровати и потянулся, чтобы погладить его по плечу. Но Саша дернулся и отполз подальше. Тогда где мама? Почему она меня бросила? Это ты виноват, ты ее пугал, ты ее не любил. Я встал. Саша, успокойся, а то приступ будет. Не хочу с тобой. Заводился он еще больше. Я хочу к маме, отпусти меня к ней, пожалуйста. Он согнул колени и уткнувшись головой в острые узлы, заплакал. Саш, я обещаю тебе, что завтра мы сходим к маме. все таки присел, но уже не пытался прикоснуться. Не буду его пугать. Она никогда тебя не бросит, верь мне. Он помотал головой и сильнее заплакал, а потом приподнялся и всхлипывая прошептал: Мне приснилось, что у нее выросли крылья, и она как ангел улетела. Я нервно сглотнул. Потому что мама и есть ангел, просто ей пришлось нас ненадолго оставить. Но я рядом. Папа рядом, Сашунь. Ты мне не папа. Сухо сказал сын и снова уткнулся лбом в колени. У меня нет папы. Я не отрицал. У меня просто не осталось моральных сил бороться еще и с призраками прошлого, мне бы с настоящим разобраться и будущему не проиграть. Я никогда не пойду проверять, Саша мой сын или нет. Никогда. Это знание ничего не поменяет, только возрастит между нами новую пропасть. Он мне родной и точка. Уходи, успокоившись, попросил Саша. Я хочу спать. Ты точно в порядке? Да, завтра отведешь меня к маме. Строгий голос, напряженные плечи, взгляд испуганного волчонка. Я тоже такой, бескомпромиссный и твердый в своих решениях. Очень понимаю его состояние. Но последние слова выбили почву из-под ног. Я не буду с тобой жить. Хочу к маме. Я кивнул, вытолкал свою тушу в коридор и прижался к стене. Когда получилось вдохнуть, услышал плач малышки и побежал назад, в нашу с Линой спальню. Полчаса возился с переодеванием памперса, потом накормил дочь и еще полчаса носил ее на плече, чтобы вышел воздух. Когда она крепко уснула, посмакивая соску, уже светало. Я положил Надю в люльку и вернулся в комнату к сыну, чтобы убедиться, что все в порядке. Он спал на боку, прижав к подбородку коленки, будто уснул сидя, а потом завалился. Я бережно укрыл его одеялом и подсовал висок. — Мама вернется. обещаю, прошептал я и сбежал к себе. И больше не уснул. Валялся в кровати, ходил по ковру, выглядывал в окно, наслаждался красочным и теплым утром. А когда наступило время и все попросыпались, собрал детей и отвез их к Ангелине. Врачи давно разрешили взять детей с собой, но я немного не решался. Все боялся, как они воспримут состояние мамы. Теперь считаю, что они имеют право знать правду. Саша осторожно вступил в палату, замер у ног Ангелины, всмотрелся, а потом обернулся. Что с ней? Она спит? Я кивнул. Устала. Что ему ответить? Я перевел взгляд на бледное лицо жены. Она точно ангел, только крыльев не хватает. Белая-белая, нежная-нежная. Она слышит тебя, Саша, но ответить пока не может. Она не устала, просто немного заболела. Не улетит? Он подошел ближе, взял Лину за руку. У нее ведь нет крыльев. я не хочу, чтобы она улетела. Не улетит. Я подступил с другой стороны и осторожно приложил к леди дочурку. Малышка завозилась, поймала мой взгляд, а потом посмотрела куда-то влево и вверх, будто что-то увидела. Холод пошел по спине, таким ее взгляд был цепким. Огук-кук. Это Надя виновата, что мама теперь болеет. Будто прошелестел сын. Нет, Саша, никто не виноват. Мне стало дурно. Малышка сильно захныкала, я потянулся к дочери, взял ее на руки и поспешил к выходу. Бросил через плечо: "Саша, побудь с мамой немного, расскажи ей что-нибудь. Она обязательно услышит. А ты куда?" "Оставлю вас наедине. Не хочу мешать". На самом деле я не хотел, чтобы сын видел меня слабым и убитым. Не мог показывать как тоскую, ведь понимал, как ему плохо без Ангелины. Я отвернулся, спрятал заплаканные глаза и пошел к двери. Вернее, почти пополз, так было тяжело. Папа, пожалуйста. Саша вдруг подбежал, вцепился в мою ногу, уткнулся лбом в спину, обнял меня ручками и рыдая закричал: "Не уходи, не оставляй меня. Попроси ее вернуться. Попроси маму вернуться. Папа, пожалуйста".